Глава третья. Южная Америка. Речной бассейн Амазонки. «Ох и сложная эта работа. Галактионовых таскать из болота!» Бурчал себе под нос перемазанный с ног до головы грязью призрак, бредущий по болотистому берегу огромной реки. За свою долгую жизнь, где только призрак не побывал, и чего он только не делал. Да и с комфортом при выполнении заданий как-то не задавалось, так что он был привычен ко всему. Но идя со службы империи, чудом сохранив свою жизнь, а после также чудом найдя свою возлюбленную, призрак немного переосмыслил собственные приоритеты. Но финальным, третьим чудом было то, что Баньши забеременела, и у них появился второй ребенок. Да. Первая усыновленная Сойка — их гордость и радость, которая скоро сделает из призрака и большие дедушку и бабушку, что не могло не радовать его. Ведь примерно к середине своей жизни, пройдя через бесчеловечные эксперименты в научных лабораториях Российской империи, он думал, что так и останется до конца бессловесной, послушной машиной для убийств. Но все поменялось. Имя и фамилия того человека, который все это изменил, были Александр Галактионов, или же перерожденный великий охотник по имени Сандр, как выяснилось уже позже. И когда Галактионов просит об одолжении, то призрак сделает все, что угодно, но выполнит приказ. Тем более, что-что поиск людей у него получался всегда отлично. Неувязочка вышла с последним двенадцатым ребенком Галактионовых, Честь лет и привел призрака в эту негостеприимную местность. Да, изначально он попробовал, так же, как и со Сьюзи молнией, попытаться найти потеряшку, нарезая круги на самолете, и честно потратил на это трое суток, несмотря на бурчание Пожарского. В итоге он понял, что дело это бесперспективное, поэтому постарался найти наиближайшую и наиточнейшую точку вероятного месторасположения юного Галактионова и просто выпрыгнул за борт, сказав Жоре себя не ждать. Ближайшее место оказалось аккурат над амазонским эпицентром, наиболее удаленным и наиболее бестолковым на всей планете. Дело в том, что, во-первых, он был самым большим, а во-вторых, он был наименее опасным. Средний по шкале уровней разломов был желтый. Вот только местность, что его вокруг окружала, была отвратительна не столько силой разломов и уровнем монстров, а теми громкими вонючими болотами и толпами всевозможной машкары, которая вот неожиданность под влиянием маура эпицентра также стала аномально сильной. Нет, призрак знал и понимал наличие аномальных пчел. Их мед и настойки на меде он с удовольствием употреблял, а пасеки Галактионовых славились на всю империю. Но какой толк от аномальных комаров Которые не хотят дохнуть от твоей ауры и способны пробить кожу слабого одаренного. Призрак не был слабым одаренным, но держать постоянно свою ауру его искренне раздражало. А еще его раздражало то, что периодически машкара облепляла его со всех сторон и приходилось работать рукой в реальном времени, как стеклоочиститель, дабы просто понимать, что находится вокруг него. Даже периодические всплески силы, которые сжигали сидящих на его щите тварей, не очень помогали. А горелый запах сородичей привлекал мелких кровопийц еще интенсивнее. Ну да, здесь были и дикие твари, которые выбирались из неочищенных разломов и пытались устроить здесь охоту. Но с ними как раз проблем не было. Проблема заключалась в одном — призрак никак не мог нащупать этот долбанный след. Отклик был отовсюду и ниоткуда. Он уже вторые сутки метался туда и сюда, пытаясь разобраться, в каком же направлении ему все-таки нужно идти. И нет, опции отказаться не было. Наоборот, уже появился здоровый азарт, который подсадил призрака на новые свершения. Солнце ушло за горизонт, и в бой вступили ночные кровососы, более жирные и более прокачанные, с фанатичной настойчивостью пытавшейся пробраться до крови одинокого человека. Призрак со вздохом достал водонепроницаемую подстилку, выбрал более-менее сухое место на пригорке, нарезав дров, разложил перед собой большой очаг и призвал огонь из руки, сначала 15 минут просушивал их, но в конце концов огонь появился. А вместе с ним и дым, который должен был разогнать летающих тварей своим запахом, Но не тут-то было. Еще раз тяжело вздохнув, призрак раздвинул щит в стороны, так, чтобы внутри оказался он и костер. Буквально через несколько секунд звездное небо пропало из виду, когда его защитный купол был полностью покрыт тучей шевелящихся тварей. Призрак устал вздыхать и, перекусив на скорую руку, прикрыл глаза, попытавшись сосредоточиться. Он медитировал и слушал окружающее пространство. Внезапно он кое-что почувствовал. Небрежным движением руки он сжег всю летающую нечисть в радиусе десятков метров, выплеснув изрядную долю силы и посмотрел наверх. Из-за одинокой точки выходила полная луна. Именно она вызывала отклик у него в душе. Своей интуицией он всегда гордился, поэтому, быстренько закинув в рюкзак подстилку, задумчиво глянул на костер но потом решил, что строить пожар во влажной Амазонии — миссия невыполнимая, и быстро пошагал по отклику в душе в нужную сторону. Сейчас он не берег энергию. Вся подлетающая живность осыпалась мертвым дождем на землю. Аура была настолько сильна, что давила не только Машкару, но и сбила пару крупных нетопырей, и нехило так озадачила странного длинноногого крокодила, который, наткнувшись на барьер, отскочил назад и сейчас крутил своей большой башкой, приходя в себя. Призраку не было до этого никакого дела. Он шел в нужном ему направлении. И, наконец, он нашел то, что нужно. Странная голая скала посреди сумасшедшего буйства пышной растительности выглядела по меньшей мере странно. А еще на скале горела багровым цветом большая пентаграмма. Складывалось такое ощущение, что напитывалась она именно от полной луны. Призрак нахмурился, подошел поближе и осторожно положил руку на камень. Знакомое ощущение. С порождениями инферно он уже сталкивался. И это было явно их дело. Вот только проблема была в том, что и медальон Галактионовых также указывал внутрь, прямо на эту пентаграмму, недвусмысленно намекая на то, что потерявшийся двенадцатый Галактионов каким-то образом пришел сюда и больше отсюда не уходил. Дабы точно удостовериться, призрак ушел в тень, попытавшись найти пещеру или что-либо другое, каверну, что-нибудь неподалеку, где мог скрываться галактионов. Ничего не было, кроме странного ощущения силы, которое шло с этого камня. «Что ж», — пробормотал призрак, затумчиво глядя на рисунок и почёсывая затылок. Дурная привычка разговаривать с самим собой, казалось, уже давно исчезла. Но в последнее время, во время поиска к Галтионову в одиночку, она снова проявилась. Слышать звук собственного голоса лучше, чем не слышать никаких голосов целыми днями. Кажется, малыш пошел в гости к Инферно, задумчиво проговорил призрак и достал телефон и набрал Александра. Но голос трубки вежливо ему сообщил, что абонент не абонент. Мыкнув, призрак сразу же набрал Анюту которая тут же сообщила ему, что Александр свалил в неизвестном направлении и вроде как спасать Бухича и Лизу. причем к обеду быть не обещал, а это значит, что он задержится на неопределенное время. Призрак опять хмыкнул и еще раз посмотрел на Луну. Полнолуние случается раз в двадцать девять с половиной дней. А это значило, что если он пропустит сегодняшний день, то ему либо нужно улетать и возвращаться, либо находиться в этом аду все это время. На что призрак не был готов. «Ну что, старый хрен?» — снова задал он вопрос сам себе. «Кто у нас в роду специалист по демонам?» После этого его лицо растянулось в широкой улыбке. «Нет, Александр рассказывал, что был у него хороший друг Костя, при имени которого бесстрашные инфернальные воители умирали от разрыва сердца. И вроде как Александр обещал с ним познакомить в скором времени, намекая, что он находится где-то рядом. Но на данный конкретный момент у рода Галкионовых был другой, не менее хороший специалист. Призрак снова хмыкнул и набрал. Ларион, это призрак. Есть небольшая работа по твоему профилю». «Как же мне сейчас не хватало моих братьев!» И речь сейчас шла не о боевых братьях, а о почетных старейшинах, которые собаку съели на загадках многомерной вселенной. Хотя, как показали последние события, не все их измышления и выводы были истинными. Я нашел много интересного и странного вокруг, чем мог бы вполне поделиться с жадными до новых знаний стариканами но в данный момент мне нужны были их мозг и их знания, потому что то, что я смутно ощущал вокруг, не давало мне принять однозначные выводы, а гадать я чертовски не любил. Что ж, придется по старинке разбираться с тем, что есть, и делать выводы уже по факту. В загадочный портал я зашел, закрыв за собой дверку, на всякий случай, чтобы Ольгу все таки не переклинило, и она не полезла вслед за мной. Это был все-таки портал, а не разлом. И вел он прочь из этой вселенной. Вот только и до следующей вселенной он не дотягивался. Если, используя мечи галактионовых, я мог передвигаться между вселенными, как на скоростном лифте, то данный конкретный портал напоминал мне эвакуационную пожарную лестницу, где между лестничными маршрутами находились лестничные пролеты, на которых было кое-что интересное. Это я понял, пройдя уже три таких пролета. Да, зайдя на первый, я встретил тварей, на первый взгляд зараженных скверной. Вот только скверна у них была локализована внутри и никак не распространялась наружу, что было похоже на то, как будто человек переболел оспой, и лицо его было изрыто язвами, но он выздоровел и перестал быть переносчиком заразы. А еще я понял, почему позеленело кольцо Ольги и ее компании потому что каждая убитая неприкаянная душа этих тварей самостоятельно, без всякой моей помощи, преобразовывалась в энергию и проникала в своего убийцу. Вся это выглядело как чрезвычайно интересная задумка. Кто-то или что-то раскидал здесь своеобразные консервы, убить которых было не проблема для сильного одаренного. Вот только вместо жалеек, которые пополняют твою энергию временно, эти убитые твари усиливают тебя постоянно. Мне каждое это усиление было, что слону дробинка, но если загнать сюда среднеуровневого истребителя, то он вполне в состоянии нехило здесь прокачаться, если, конечно же, не сдохнет раньше времени. На третьем пролете я немножко задержался, когда завалил всех тварей, похожих на лишайных носорогов с подранной шкурой и белесыми глазами. Рассмотрев переданную энергию под микроскопом, Я понял, что поторопился с выводами. Переизбыток такой энергии мог привести к мутациям человеческого организма. А значит, бесконечно здесь находиться и убивать их точно было нельзя. Однако ни в Ольге, ни в аресе, ни в Гермесе, и тем более ни в Александре Сергеевиче Пушкине, я не видел никаких мутаций. А это значило, что Бухич знал об этой способности и дал людям ровно столько, чтобы они усилились но они превратились в монстров. И снова у меня появился мой вечный вопрос. Какого хрена Бухич мне об этом ничего не рассказал? И откуда он это все знает, если даже я впервые встречаюсь с подобными тварями? Кстати, удивительно, но я не видел здесь мертвых тел. Либо они исчезали сами по себе, либо их жрали сородичи, либо я шел не той дорогой. Но сложно идти другой дорогой, если существует всего одна дорога. А ведь эти лестничные площадки были похожи на чертову тоннели, Ровные, прямые, без всяких ответвлений, имевшие всего-навсего два входа и два выхода. Единственное, что мне пришло в голову, это немного ускориться. Тени здесь, за пределом тоннелей не существовало. Судя по всему, мы находились в чем-то типа изнанки Вселенной или Междумире, Каким образом здесь существуют сами эти переходы, я также понятия не имел. Я сперва перешел на легкий бег трусцой, а потом уже побежал быстро, врубив уничтожающую ауру. Я пер вперед, как бульдозер, в редких случаях подключая верные мечи, либо же скидывая призванных тварей, дабы придержать особо настойчивых хозяев этого лабиринта. 12. 24. 30. Пятая лестничная площадка. Я ел и пил на ходу, а сон отложил на потом, Все больше и больше раздражаясь от происходящего. Сила твари росла нелинейно. Попадалась даже парочка пустых тоннелей, а потом мог внезапно ворваться в стаю прокажённых пещерных волков, где приходилось терять время. А еще в процессе я постоянно фиксировал окружающую обстановку. И, в принципе, пока что не видел проблемных зон для двух сильных одаренных которыми являлись Бухич и Лиза. Хотя с несколькими из них им явно пришлось бы повозиться. Я понятия не имел, насколько реально они от меня оторвались. А самое главное, я не понимал причины, которая заставила их совершить этот дебильный забег, да еще и втянуть меня в эту авантюру. Что они собирались доказать и, главное, кому? Чем дальше я продвигался, тем больше злился. А злой Сандер — так себе собеседник. Единственное, что меня немного успокаивало и развлекало, это то наказание, которое я придумаю для них. Самое безобидное из них была камера в моей тюрьме и множество книжек, хороших книжек и всякой бульварщины, которые остудили бы их горячие головы. Были там наказания и пострашнее, но я надеюсь, что все-таки остыну к тому моменту, как повстречаю этих двух деятелей. Я, честно говоря, Немножко сбился за счет этих долбаных лестничных пролетов или площадок, как их правильно называют. Поэтому, когда я выскочил из этой долбаной лестницы, то не сразу понял, что это произошло. Просто я вошел в очередной портал и вышел не на очередную лестничную площадку, а на свободу. Тут же внезапно на меня накатили чувства и эмоции, подтверждающие, что я выбрался из лабиринта. Вокруг я почувствовал множество чужой энергии. Также во все стороны развернулась тень и появилось четкое осознание того, что я оказался в новой вселенной. Во вселенной, в которой я до этого никогда не был. А в качестве подтверждения моих мыслей я перед собой увидел огромный, уходящий в небо зеленый кристалл, который просто плылал собранной внутри него энергией. Вот только кроме этого большого кристалла вокруг было несколько кристаллов поменьше. И внутри них как мухи в янтаре, находились разнообразные фигуры. А еще здесь меня точно не ждали. Ведь два огромных чучела, чем-то напоминающие титанов из нашей Вселенной, только не титаны, быстро направились в мою сторону явно с недружелюбными намерениями. Я пригляделся и прислушался к ощущениям. Это было удивительно, ведь внутри этих здоровенных тварей я также ясно чувствовал скверну но снова неправильную скверну. И да, энергии в них было дофига, и она мне нужна. Однако моя интуиция подсказывала, что не эти двое громил являются главной опасностью для меня. Что-то то тут другое. ну вот что? Все это, конечно, здорово и интересно. Я бы сейчас с удовольствием поразглядывал и поизучал творения разных вселенных, пытаясь осмыслить подсказки своей интуиции а может быть, и просто свалил отсюда во избежание проблем, если бы не одно «но». В ближайших двух мелких, ну, по сравнению с основным кристаллом, зеленых камешках находились знакомые лица. Красноволосая женщина с широко распахнутыми глазами, а еще бородатый мужик, который даже рот раскрыл от изумления. Интересно, что-то так удивило их?»